Мать запомнила крысиные лапки с пятю промытыми розовыми пальчиками, и Мара тоже их запомнила, на которых крыса карабкалась по клетке вверх, спасаясь от неумолимо подступавшей воды. У матери не хватало ума освобождать дочь от этого зрелища. Училась Мара на крепкая 3, но дружила исключительно с отличниками. Приближение к избранным кидало отсвет избранности и на неё. Так удовлетворялся её комплекс власти. Но надо сказать, что и отличницы охотно дружили с Марой и даже устраивали друг другу сцены ревности за право владеть её душой. Весной 53 года Сталин умер. По радио с утра до вечера играли замечательную траурную музыку. Время было хорошее, потому что в школе почти не учились, приходили и валяли дурака. Учителя плакали по-настоящему. Мара собралась в едином порыве с Риткой Носиковой поехать в Москву на похороны Важдя, но мать не дала денег и вообще не пустила. Мара помнит, как в день похорон они с Риткой Носиковой вбежали в трамвай. Люди в вагоне сидели подавленные, самоуглублённые, как будто собрались вокруг невидимого гроба. А Ритка и Мара ели солёный помидор и прыскали в кулак. Когда нельзя смеяться, всегда бывает особенно смешно. Люди смотрели с мрачным недоумением и не понимали, как можно в такой день есть и смеяться. А девочки, в свою очередь, не понимали, как можно в столь сверкающий, манящий весенний день быть такими усерьёзными. Время в этом возрасте тянется долго-долго, а проходит быстро. Мара росла, росла и выросла. И на вечере в доме офицеров познакомилась с журналистом Женькой Смолиным. Он пригласил её на вальс. Кружились по залу. платье развивалось. Центробежная сила оттягивала их друг от друга, но они крепко держались молодыми руками и смотрели глаза в глаза, не отрываясь. С ума можно было сойти. А в 18 лет она вышла за него замуж. Это был стремительный брак, брак экспресс. Они расписались в ЗАГСе и тут же разругались, а потом продолжали ругаться утром, днём, вечером и ночью. Ругались постоянно, а потом с той же страстью мирились. Их жизнь состояла из ссор и объятий. Шла непрерывная борьба за власть. Мара оказалась беременной, непонятно от чего от ссор или объятий. К 5 месяцам вырос живот, а потом вдруг стал будто уменьшаться. Оказывается, существует такое патологическое течение беременности, когда плод даже до определённого срока получает обратное развитие, уменьшается и погибает. Охраняя мать от заражения, природа известкует плод. Он рождается через девять месяцев от начала беременности, как бы в срок, но крошечный и мертвый, и в собственном саркофаге. Чего только не бывает на свете. И надо же было, чтобы это случилось с Марой. Врачи стали искать причину, но Мара знала. Это их любовь приняла обратное развитие. И, не дозрев до конца, стала деградировать, пока не умерла. После больницы Мара поехала на юг, чтобы войти в соленое упругое море, вымыть из себя прошлую жизнь, а потом лечь на берегу и закрыть глаза, и чтобы не трогали. И не надо ничего. В этом состоянии к ней подошел и стал безмолвно служить тихий и бессловесный Дима Палатников. Она называла его Димочкой. Димочка хронически молчал, но все понимал, как собака. И как от собаки от него веяло преданностью и теплом. Молчать можно по двум причинам. от большого ума и от беспросветной глупости. Мара пыталась разобраться в Димочкином случае. Иногда он что-то произносил, готовую мысль или наблюдение. Это вовсе не было глупостью, хотя можно было бы обойтись